не спеша сказал он, поглядев бумаги и пряча их обратно в папку. «Мы вас вызвали, товарищ Коршунов, по рекомендации райкома-комсомола для очень серьезного разговора. Но прежде расскажите, где и как служили, на каких фронтах воевали, где несли гарнизонную службу. Ваша анкета и личное дело сейчас у нас, но там обо всем этом сказано слишком кратко». Он придвинул Сергею коробку с папиросами, но Сергей, поблагодарив, вынул свои. Закурив, он минуту сосредоточенно смотрел на разгорающийся уголек сигареты, потом начал рассказывать. Сперва он говорил медленно, как бы подбирая слова, но по мере того, как оживали воспоминания, рассказ его становился все красочнее и подробней. Сергей сам постепенно увлекся описанием стран и городов, в которых пришлось побывать, людей, с которыми свела его война, больших и малых событий, в которых пришлось участвовать. Его слушали внимательно, не перебивая вопросами. Когда Сергей кончил, Волохов спросил. — Хромов, кажется, предлагал вам идти на комсомольскую работу. Вы уже дали ответ? нет — Не дал, — признался Сергей. — Я хочу учиться и хочу работать. Но где еще не решил? Конечно, если надо. — Речь идет о другом, — перебил его Волохов. — Мы собираемся послать вас на очень важный, трудный и даже опасный участок работы. Туда пошлешь далеко не каждого. Но вам, комсомольцу-активисту, храброму воину и разведчику, кавалеру трех боевых орденов, мы доверяем товарищ Коршунов. Волохов на минуту умолк и остро, испытывающе посмотрел на Сергея. А Сергей вдруг вспомнил в эту минуту, в как будто раскаленной тишине этого строгого кабинета, громовую ночь на Дунае. Черное небо в зареве пожаров, чугунные воды реки под мертвенным светом ракет и полутёмный блиндаж, где майор семёнов давал задание разведчикам, идти в далекий рейд по вражеским тылам. И, охваченный жаркими воспоминаниями тех дней, Сергей встал и твердо сказал. «Я готов выполнить любое задание, товарищ секретарь райкома». Волохов внимательно поглядел на Сергея. «Это не просто задание, Коршунов. Это должно стать делом всей вашей жизни, вашей новой профессией. И помните...» Там за трусость людей карают, как предателей. Но там же люди становятся подчас героями и заслуживают боевые ордена. Там как раз нужны боевые качества разведчика. И еще. Очень чистое сердце и твердая рука. Сергей напряженно, с острым интересом слушал, стараясь понять, о какой работе говорит Волохов. Короче говоря, товарищ коршинов Партия и комсомол хотят направить вас на оперативную работу в органы милиции, в самое главное, ответственное звено ее — уголовный розыск. В первый момент слова Волохова ошеломили Сергея. Он ждал чего угодно, но услышанное сейчас было так далеко от всех его мыслей и планов на будущее, так незнакомо и неожиданно, что он с невольным удивлением взглянул на своего собеседника, как бы проверяя, не шутит ли с ним этот человек. «Мы хотим послать вас, так сказать, на передний край борьбы за торжество советской морали», — продолжал Волохов. «Конечно, такую борьбу так или иначе ведут все советские люди. Но только оперативный работник милиции сталкивается лицом к лицу в прямом поединке, с врагами советского общества с преступниками и он обязан всегда выходить победителем из этого поединка слушая волохова сергей вдруг понял что он не только не может но и не хочет отказываться от этой неожиданной опасной работы он видел перед собой румяное добродушное лицо волохова которое вдруг неуловимо заострилась стало решительным и упрямым А утомленные глаза в сетке морщинок смотрели теперь на Сергея проницательно и остро, и ему казалось, что какая-то большая забота лежала на плечах этого сильного человека.